Случайные знакомые Путь до Подольска оказался неблизким. То расстояние, которое мы могли пересечь на машине за час, заняло у нас два дня. Проблема была в том, что нам приходилось постоянно прятаться от людей, а также выбирать безопасную дорогу. Мы выбились из сил. Таня от голода была на грани обморока, и остаток пути мы ее по очереди тащили на себе. Мы с Ваней толком не помнили, где конкретно находится это место, потому что были всего один раз. Но чем ближе мы подходили, тем больше я чувствовала. Тысячи оживших микроорганизмов. Это были настолько слабые импульсы, что я едва могла различить их. Но они были. «Вань, я что-то чувствую. Это где-то здесь, рядом», — пробормотала я потрескавшимися губами. «Держитесь, мы уже близко!» «Я ничего не чувствую», — простонал Ванька. Он нес Таню, и я видела, как у него заплетались ноги. «Уже сейчас, родные мои, еще совсем чуть-чуть», — бормотала я. Ощущение, что спасение близко, крепло все больше и больше. Это придавало мне сил. У меня словно открылось второе дыхание. «Это здесь!» Почти закричала я, припав к земле и жадно загребая ладонями целебный эликсир жизни. Земля была влажной. Находящийся где-то рядом ручей время от времени достигал этого участка. Из-за этого все вокруг было в лужах. — Тетя Нюра делала закладку не здесь, — покачал головой Ванька, у которого все лицо было в грязи. Таня тоже жадно ела. Я видела, как к ней понемногу возвращаются силы. Да, я тоже помню, что это было ближе к реке, пожалуй, я плечами. Выходит, из-за влаги земля быстро распространилась досюда. Я посмотрела. До реки было больше 20 метров. — Не может быть! Ведь совсем мало времени прошло! — воскликнул Ванька с восхищением. «Мы можем остановиться где-нибудь здесь на какое-то время. Наберемся сила, а потом пойдем дальше», — сказала я, присев рядом с Ванькой и прислонившись спиной к дереву. «Куда мы пойдем?» — вздохнул Ванька. «Пойдем туда, где нас не будут искать, как можно дальше от Москвы». «На самом деле мы не знали, куда нам податься». «Нам нужно поменять одежду», — сказала я задумчиво. Можем на рассвете посмотреть возле ближайшей деревни. Там сейчас развешивают одежду, можем украсть что-нибудь. — А если нас поймают? — спросил Ванька. — Будет обидно. Ушли от военных и попались на кража одежды. — Что ты предлагаешь? — спросила я. — Выстираем эту, что есть в реке, высушимся и пойдем дальше. Нельзя заходить ни в какие деревни сказал Ванька серьезным голосом. «Пока я занималась стиркой, Ваня и Таня заготавливали землю, чтобы могли взять ее с собой. Они хотели просушить ее на солнце, чтобы мы могли взять как можно больше». «Аня, теперь я тоже их чувствую!» улыбнулся Ванька. «Их здесь столько! Насекомые! Я и не думал, что наша земля их тоже может воскресать!» «Это новая жизнь!» Военные не смогут ее остановить. Все уже меняется, и мы этому доказательство, сказала я, глядя на работающих муравьев. Они даже не знают, что были мертвы, просто выполняют программу, заложенную в них природой. Только странно видеть их почти в конце ноября. Нормальные муравьи уже давно спят. Увлекшись, я не заметила, как к реке вышла пожилая женщина. «Иришка!» — закричала она. «Иришка!» Я в ужасе развернулась и растерянно посмотрела на женщину. «Прости, дочка, обозналась!» Взгляд женщины сразу же потух. «О чем я думала? Моей Иришки нет больше!» Она развернулась и побрела куда-то. Я облегченно вздохнула. Нам еще только не хватало общения с местными жителями. — Кто эта женщина? — ко мне подбежал Ванька. Она обозналась, внучку свою искала. Сказала я, встряхивая мокрую одежду. — У нас нет времени сушиться. Одеваемся и уходим. — Детишки! А вы далеко? — услышала я голос женщины. Она смотрела на нас с небольшой возвышенностью и махала рукой. «Мы шли домой, заблудились. Не переживайте, мы уже знаем, куда идти!» Постаралась я отмахнуться от нее, но она уже начала снова направляться к нам. Для женщины, которая ходит с палочкой, она довольно резво бегала. «А куда вы идете?» Она улыбалась так, словно понимала, что мы врем. «Тут рядом!» — строго сказала я. «Извините, нам уже пора!» Это ж вы те самые дети, которых объявили в розыск. Вас ищут в Москве, по всем каналам показывают. А вы так далеко забрались. Но и здесь вас скоро найдут, — сказала женщина. В Подольске на каждом столбе висят ваши фотографии. Я опешила. Вот это приплыли. Я думала, что мы оторвались, и про нас все благополучно забыли. И откуда у них наши фотографии? Я растерянно смотрела на Ваньку, и на его лице было такое же обеспокоенное выражение лица, смешанное с изумлением. Вы меня не бойтесь, я вам помогу. Я могу вас спрятать, пока все не успокоится. Пойдемте со мной. Тут дом совсем рядом. У нас маленькое хозяйство, никто сюда не ходит. Здесь нет ни деревни, ни соседей, нет ничего. Дед у меня был лесником, пил сильно. А потом отравился паленой водкой. Я с сыном одна живу. Мы переглянулись. Я решила, что в словах женщины есть толк. «Вы правда нам поможете?» С надеждой в голосе спросила я. «Можете быть уверены!» — заверила нас незнакомка. «Боже мой! Как же ты похожа на мою почившую внучку!» — покачала головой женщина. «Путь у нас занял минут тридцать. Мне показалось странным, что женщина пришла так далеко. Что она делала почти на рассвете у реки, когда ее жилище так далеко? «Заходите в дом. Сейчас печку натоплю». — суетилась она. — Замерзли, небось? У меня борщ в печке. Как чувствовала, что гости будут! — Спасибо, мы не голодны, — сказала я. — А вот просушиться было бы неплохо. Мы правда очень сильно замерзли. — Меня можете звать Баба Катя. Сейчас будет жарко, — сказала женщина и куда-то пошла. Вскоре вместе с ней появился парень. Его взгляд меня насторожил. Какой-то недоверчивый и очень пристальный. Парень разжег печь, потом внимательно окинул нас взглядом и удалился. Баба Катя включила телевизор и предложила нам посмотреть вместе с ней какую-то передачу. Показ видео без конца прерывали и показывали наши фотографии. Я сразу же поняла, что фото нас с Ванькой были взяты из школы, когда мы учились в Авдеевке. С Танюшкой все было гораздо сложнее. По телевидению выступала ее мать. Она показывала фотографии и плакала. Просила помочь найти ее дочь. Говорила, что мы украли ее ребенка. Потом какая-то женщина рассказывала, что мы с Ваней сбежали из детской колонии для особо опасных преступников и похитили Таню. Мы ее не похищали. Таня просто очень похожа на эту девочку. — воскликнул Ванька. — Таня, скажи ей! Таня сидела, опустив голову, и тихо плакала. Я даже не представляю, что она сейчас чувствовала. Она столько раз просила, чтобы мы позволили ей увидеться с мамой. Взрослые часто обещали ей, что придет время, и она обязательно увидит свою маму. Для такой маленькой девочки видеть плачущую мать, которая выступает по телевизору и просит вернуть ей дочь, просто невыносимо. Я даже не представляю, что сейчас чувствует наша Таня. — Не переживайте, детишки, я вас не выдам. Здесь вы как за каменной стеной, заверила наша женщина. — А ваш сын? — спросил Ванька. — Колько, что ли? — Да чего Колька-то? Он тоже будет молчать, кивнула она. — Вы точно есть не хотите? — Мы плотно поели, у нас с собой было много бутербродов, — не моргнув глазом, соврал Ванька. — Нам бы поспать. — Анечка, ты можешь располагаться здесь, — улыбнулась женщина. — А детишек я к себе в комнату возьму. У меня как раз там для них есть кроватка. Мои младшие внуки раньше на ней спали. Она достала фотоальбомы и начала нам показывать своих трех внуков и дочь. Старшая Ирина была моего возраста примерно. Двое младших были девочка пяти и мальчик трех лет. «Они все погибли», — сказала она, — «совсем недавно. Мне было неудобно спрашивать, что с ними случилось. К тому же баба Катя постоянно плакала. Мы смотрели фотографии и молчали».